Глава двадцать седьмая. Бессмертная Гугольевская, если бы губа Никанора Иванчича да представить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько нибудь развязанности, какая у Бальтазара Бальтазарчича, да пожалуй прибавить к этому еще дородности Иван Палчича, характеризует писательство, когда берется у родных, у знакомых, у знакомых знакомых, у незнакомых, у себя непременно одни черты совокупляются с другими и рождается ребенок образ, а читатель, особенно когда повествование от первого лица. Охотно угадывает, про кого это. Я излагаю свое доморощенное представление о предмете, о котором не мне бы судить. Первое лицо я, второе лицо ты. По логике он и она, третье и четвертое. А если поменять их местами? Я второе лицо, а первое ты. Если поменять, думаю, на свете не было бы ни войн, ни кровавых ссор, ни семейных конфликтов. Ты на первом месте, я на втором. Собственно, христианство и заключает в себе данное местоблюстительство. Но это всего лишь идея. Язык выдаёт реальность. Я первое лицо, суперэго автора налицо. Каждое слово им дышит. Я не могу без тебя жить. Это выражение встречается во всех любовных романах. Страх потери, как будто бы от сумасшедшей любви, а поскрести по золоту обнаружится медь звенящая и кимвал брыцающий суперэго. Как же это я буду без тебя? Я писала ему из Америки, уехав поработать туда на четыре месяца за полгода до операции. «Если будем меня расстреливать, я встану рядом и попрошу дать мне право выстрелить в эту гадюку первой». Так он скучал, а гадюка развлекалась за лекционной кафедрой. Я оберегла его и дорожила им во имя свое. Я не могла без него, но и он не мог без меня.